Глава третья. Трое. «Нет, ну, я знала теоретически», — призналась Тюша. «Но я думала, что это просто страшилки. Знаешь, как бабушки в деревне рассказывают про колдунов». Феликс тяжело вздохнул. «Ну да, как про колдунов и вымерших динозавров. То ли было, то ли мама с папой придумали, чтобы под дождём на даче не шлялась, ноги в лужах не мочила и вообще». Чем больше сидишь дома, тем спокойнее в семье. Это у него, у Феликса, очень долго не было семьи. Вернее, была, но не настоящая. «В настоящей семье тебя любят и хотят с тобой разговаривать, и водят тебя в кино, кататься на лыжах и ещё куда-нибудь. Да вот хоть на рыбалку. И если ты болеешь, тебя жалеют и за тобой ухаживают. Они злятся и не ругают последними словами, что паршивец рохля сам во всём виноват». Надо было носки теплые надевать, а не бегать в октябре с голыми щиколотками. Феликс, кстати, не бегал. Почти никогда. А простужаться все равно простужался. Обычно у него сперва начинало болеть горло. Не очень сильно, но гнусно. Еда становилась противной. И от вкусного в горле щипало и жгло, а от молока, например, или каши — ничего. Приходилось есть кашу с молоком, а Феликс еле терпел и то, и другое. К вечеру поднималась температура и ломила кости. А может, и не кости, а мышцы. Феликс точно не знал. Но шевелиться было больно, да и сил особо не было. Потом появлялся насморк. Феликс знал, что бывают капли, которые можно закапать в нос и хоть ночью спокойно спать. Но ему не разрешали пользоваться этими каплями. Говорили, они вредные, сужают сосуды. И Феликсу приходилось дышать ртом, потому что нос был забит безнадёжно, не продохнуть. Пока он дышал ртом, в горле скребло и першило, а потом начинался кашель. Обычно вся болезнь длилась неделю, но иногда что-то шло не так, и она затягивалась. Долго болеть было невыносимо. Компьютеру Феликса не пускали, как бы в наказание и заодно потому, что во время болезни нельзя напрягать глаза. Ага, а лежать и смотреть в потолок, подвывая от тоски, можно. Чтобы совсем не загнуться от невыносимого безделья и одиночества, Феликс начал брать книги в шкафу. Шкаф от него не закрывали. Наверное, не думали, что он будет читать. Он бы и не стал. Но что ему оставалось-то? И он начал выбирать книжки на полках. Сначала детективы. Их нашлось не так уж много. Но на первые болезни Феликс ухватило. А потом он простудил ухо. И этим обеспечил себе больничный на полтора месяца. В первые дни, и особенно ночи, ухо болело адски — Таблетки не помогали, и компресс не помогал. Или, может, без них было бы ещё хуже. Но плохо было и так. Потом болеть стало меньше. Ухо было просто будто заложено ватой, и она поскрипывала иногда, как снег на морозе. Скрип-скрип. Противно до ужаса, но не смертельно. И главное, Феликс уже мог спать по ночам. И читать днём тоже мог. Он дожидался, когда закроется входная дверь, и никто-никто не помешает ему выбирать книжку в шкафу. Выбирать тоже удовольствие, если уметь. Феликс давно научился. Он рассматривал корешки, повернув голову так, чтобы удобнее было читать названия. Фамилии авторов он тоже читал, но сперва это казалось совсем бесполезной информацией. Потом Феликс понял, что если автор вот с этой фамилией написал интересную книжку, то, возможно, и вторая его книжка будет интересной, и третья. Чаще всего, кстати, так и было. Феликс даже запомнил некоторые фамилии и прочитал все-все книги этих писателей. А потом пришлось читать других, потому что детективы закончились. Среди других книг тоже было из чего выбрать. Хочешь исторические романы, хочешь про войну, хочешь фантастику или фэнтези про драконов. Единственное, чего не было в шкафу, — это книг про современную жизнь. Но это было и неудивительно. Книги покупали намного раньше, чем эта современная жизнь началась, задолго до рождения Феликса. Он иногда пытался представить себе времена, когда его не было на свете. Вот этот шкаф был, и кровать была, и даже трещина на потолке, наверное, также изменилась от одной стены до другой. А его, Феликса, не было. И никого не водили из этой комнаты в детский сад на пятидневку и в школу, ни на кого не ругались, что снова простудился или не сделал чего-то важного, не полил цветы или оставил одежду на стуле. Наверное, хорошее было время. Спокойное. Феликс чувствовал себя лишним постоянно. А тогда, выходит, никого лишнего в доме не было. И семья без него, без Феликса, была, наверное, дружная и правильная. А с его появлением всё пошло наперекосяк. А потом приехал отец. Он жил в другом городе. Просто в другом городе. не за полярным кругом, и не на другой планете. Но он считал, что у Феликса всё хорошо, и что Феликс знать его не хочет. потому что из-за него не стала мамы Феликса. На самом деле это всё было неправдой, жуткой, чудовищной, неизвестно зачем придуманной. Феликс не просто обрадовался отцу. Он как будто раньше жил в чёрно-белом мире, а с появлением отца мир постепенно приобрёл цвет. Не сразу, конечно, и не слишком яркий, но всё-таки. Феликс был уже большой. Он понимал, что сразу ничего не бывает. Ничего хорошего, по крайней мере. Уехать с отцом, когда тот предложил, он согласился сразу, хоть его и пугали. Будешь сидеть в проголоть на сухом пайке, а потому что отец с утра до ночи на работе и готовить ему некогда. Но на это Феликсу было наплевать. Он и сам мог сварить пельмени или макароны с сосисками. Подумаешь, проблема. Пугали и посерьезнее. Вот приведет вторую маму тогда узнаешь. Но во вторую маму Феликс почему-то сразу не поверил. Если бы отец хотел ее привести в свой дом, давно бы привел. Кто ему мешал? Даже Феликс рядом не было. А раз тогда не захотел никого приводить, вряд ли и сейчас надумает. В общем, Феликс уехал с отцом и правильно сделал. Семья у них получилась маленькая, но правильная. Отец, Феликс и кошка Уська. Уську подобрали на улице в первый же день, как приехали. Она сидела у подъезда, щурила желтые глаза и будто улыбалась. Они, конечно, тогда не знали еще, что это кошка Уська. Они увидели просто большого котенка желто желтой-черной длинной шерстью и кистями на ушах, как бывает у сибирских котов. Одинокого котенка, потерянного. Сперва они взяли его домой и написали объявление. Повесили на двери своего подъезда и соседних. Отец разместил фотографию кошки где-то в интернете. Но никто не отозвался. Сказать по правде, Феликс очень боялся, что отзовутся, но в кои-то веки ему повезло. Прошли сутки, двое, неделя, две, а про котенка никто так и не написал. «Наш, верните». И, наконец, Феликс перестал ждать. Они с отцом окончательно признали Уську своей, а Уська никогда не возражала против жизни в их квартире. Она оказалась очень аккуратной, и в лоток начала ходить сразу же, как только ей его купили и продемонстрировали. Наверное, прежние хозяева научили, кем бы они ни были. В общем, семья у них получилась правильная, и всё было хорошо. Только в школе у Феликса отношения с одноклассниками складывались так себе, но ему было наплевать. Вернее, сначала было наплевать, а потом случилось то, что всё изменило. Разом. И, кажется, навсегда. «Так тебе рассказывали или нет?» — не отступил Феликс. Ему нужно было точно знать, до какой степени она в курсе. Сначала выяснить, а потом придумать, как быть дальше. Потому что если ей ничего не сказать, она ни за что не согласится сидеть в доме. А если она выйдет и с ней что-то случится, Феликс этого себе никогда не простит. Ведь он-то знает, что может произойти. А она вроде бы даже не догадывается. Но как? Как такое может быть? Неужели ей на самом деле ничего не говорили дома? Могли, наверное. Это у Феликса не стало мамы, потому что было то, что было. А у неё с родителями всё в порядке. «Ну, мне рассказали однажды, что раньше всё было по-другому, что дожди шли какие-то ненормальные, но не в городе. Вернее, в городе сперва вроде тоже, но потом растянули защитный купол и стало безопасно». «В общем, почти», — кивнул Феликс. Он решил, что сказки про куполы и про разрывы в нём сейчас вполне сгодятся и про локальные потоки, от которых самые безопасные места превращались в точки невозврата. «Ну вот». За городом было нельзя находиться просто так, поэтому уезжали только по пропускам, и мало кто возвращался. Я только не понимаю, если за городом было все так плохо, зачем туда ехали-то? Неужели нельзя было переждать?» Тюша смотрела на Феликса широко раскрытыми глазами, как будто ждала, что он сейчас разложит по полочкам все, что ей было непонятного с самого рождения. «Ну ладно, не с рождения, а с первого разговора про алые дожди». «А никто не понимал», — вздохнул Феликс. Говорят, кто-то мог неспокойно сидел себе дома и все это пересидел. Ну, как на карантине. А кого-то туда тянуло с невозможной силой. Вот просто просыпался человек ночью и понимал, все, больше здесь не могу. И шли, и ехали, и бегом бежали. Но это первая волна. А вторая — родственники, те, у кого пропали близкие. Они не уезжали и не возвращались. И ничего от них не оставалось. А близкие не верили. «Ну как так-то? Был человек, попал под какой-то несчастный дождь, и всё? Нет человека, ни следа не осталось». Но они не верили, ехали туда же и тоже пропадали. «Погоди», — перебил его Тюша, — «ты мне зачем это рассказываешь? Ты что, хочешь сказать, что это всё вернулось, и Виктор, он не сквозь землю провалился, да? Он из-за дождя пропал?» От ужаса Тюша побледнела, и Феликс увидел на носу щеках веснушки, которых раньше никто бы и не заметил. И он, Феликс, не замечал. «А родители?» Тюша вцепилась пальцами в столешницу. «Родители зачем уехали? Чтобы тоже...» Договорить она не смогла. Осеклась, но было всё и так ясно. Феликс подумал, что его отец тоже сейчас неизвестно где. И неизвестно, чем всё это закончится. Но ему нельзя ни бледнеть, ни терять голос. Ему нужно оставаться, ну пусть неспокойным, но, по крайней мере, соображающим. Если они оба от страха перестанут думать, это будет очень плохим вариантом. Очень. Самым худшим. Феликс попытался вспомнить, видел ли он кого-то гремучей, кроме Виктора и Тюши, с родителями. Но не смог. Вроде у причала стоял чей-то катер, но людей в нем не было. Может, катер как раз и принадлежал Виктору. Но если так, получается, что они с Тюшей на базе одни. Феликс не то, чтобы боялся одиночества или близости леса. Ничего такого он не боялся. Он знал, что люди бывают гораздо страшнее. Но алый дождь вряд ли мог кого-то не напугать. Или это всё-таки был вовсе не он, а Виктор где-то бродит по берегу, например. Или споткнулся и упал, а теперь сидит в своём домике и знать не знает, как его исчезновение перепугало Тюшу. Но и Феликса тоже. Чего уж скрывать. Если бы тут была мобильная связь, если бы был интернет, Феликс написал бы Виктору, написал бы отцу, и Тюша бы написала родителям. а так никуда не напишешь, никому не позвонишь. Это бесило, потому что Феликс чувствовал себя беспомощным, как будто у него что-то отобрали, что-то бывшее с рождения, к чему он привык, как привыкают смотреть обоими глазами или ходить на двух ногах, а тут вдруг этого не стало. Ладно, придется привыкать к другому. Нет связи, значит, можно сходить к Виктору самому. «Я сейчас выйду на берег», — сказал Феликс, — «посмотрю, а ты сиди здесь». «Не буду я здесь сидеть одна!» — вскочила Тюша. «А если дождь опять начнётся?» «Значит, начнётся!» — пробурчала она сквозь зубы. «Судьба такая!» Феликс пожал плечами. «Меньше всего ему сейчас хотелось спорить. Тратить на это силы и время? Глупость какая!» «Ладно», — разрешил он. «Пошли!» Тюша кивнула и поправила плащ. Они же как оделись, так и сидели теперь в доме, запакованные от макушек до пят. «Лужи обходи!» — велел Феликс. Он точно не помнил, опасны или нет эти лужи с красноватой водой, но проверять не хотел ни на себе, ни на Тюше. Она не то чтобы понравилась ему, как нравились некоторые одноклассницы, с первого взгляда, но с ней было можно поговорить, если бы не этот непонятный дождь, и глаза у нее были понимающие, они пустые и равнодушные, как у некоторых, и смотрела Тюша на Феликса, как, наверное, смотрела бы младшая сестра, если бы она у него была». На улице пахло дождем и лесом, но небо уже очистилось полностью. Феликс не увидел ни одной тучи. Даже облаков почти не было. Только у самого края горизонта белела длинная полоса. «Видишь», — сказала Тюша храбрым голосом, — «дождя больше не будет». «Скорее всего», осторожно, — осторожно согласился Феликс. Они пошли к берегу. Вода, застывшая на листьях деревьев и траве, сверкала, разбрасывая крохотные радуги. Феликс жмурился и чувствовал, что еще чуть-чуть и расплачется. Не от страха или горя, от слишком яркого света. «Смотри!» — крикнула Тюша. Феликс остановился и уставился туда, куда она показала. В траве как будто лось повалялся. Или кто-то ещё, большой и тяжёлый. Повалялся, а потом исчез, потому что никаких следов рядом больше не было. «Тут лоси водятся?» — на всякий случай спросил Феликс. «Не знаешь?» «Тут Виктор упал», — ответила Тюша. «Так...» протянул Феликс и осторожно пошел по периметру смятой травы. Он думал, что, может, хоть что-то найдет, следы или вещь, но ничего там не было. «А точно здесь?» спросил Феликс. «Точно», — кивнула Тюша. «Вон окно сторожки, я в него смотрела». Эй, пацан!» Голос прозвучал откуда-то сверху и так неожиданно, что Феликс чуть не упал. Хорошо, что рядом стояла Тюша, и он как будто поддержал ее за локоть, а на самом деле оперся сам. «Ты что там ищешь?» Тюша запрокинула голову первой и первая ответила. «Мы вас ищем, а вы нашлись». «А чего меня искать? Я не терялся». Феликс хотел возразить, что очень даже терялся, но потом решил не спорить с незнакомым взрослым человеком. Смысл-то? Феликс вообще не любил спорить, потому что каждый все равно обычно оставался при своем мнении, а время зря тратилось. «А вы что там делаете?» — спросила Тюша. Виктор сидел на толстой, между прочим, мокрой ветке огромной ветлы. «Видишь, ветки ветром поломало?» — спросил Виктор. «Надо спилить, чтобы никого не ушибло. Я, правда, пилу уронил, не посмотришь внизу?» Теперь он обращался к одной тюше, а Феликса игнорировал. Но ну, правильно. С тюшей они были знакомы, а с Феликсом нет. Но Феликс это все равно разозлило. Что он, пустое место?» «Так с вами все хорошо?» — уточнила тюша, осматривая траву под деревом. «Не было там никакой пилы». «А чего ж плохого?» — не понял «Виктор». Вели сделал вид, что не понял. Феликс он вообще не понравился, и верить ему не хотелось. Нам показалось, начала была Тюша, но Феликс дернул ее за рукав, а она замолчала. Молодец, конечно, быстро его поняла. Я принесу пилу, пообещал Феликс и побежал к сторожке. Он видел ящик с инструментами у входа под навесом. Самая обычная одноручная пила сверкала на солнце ослепительным блеском.